«Решетчатые ворота». Навысунувшись из кэба, Фондорин увидел, как коляска въезжает в ограду, после чего ворота снова закрылись. Сообразительный к е б м е н сам остановил лошадь, обернулся и спросил. «Должен ли я сообщить об этой поездке в полицию, сэр?» «Вот вам крона и решите этот вопрос сами», ответил Эраст Петрович, решив, что не будет просить извозчика подождать. Уж больно шустры. Да и неизвестно еще, когда ехать назад. Впереди ждала полная неизвестность. Ограду перемахнуть оказалось нетрудно. В гимназические годы преодолевались и не такие. Сад пугал тенями и негостеприимно тыкал в лицо сучьями. Впереди сквозь деревья смутно обелели очертания двухэтажного дома под горбатой крышей. Фондорин, стараясь потише хрустеть, подобрался к самым последним кустам. От них пахло сиренью, вероятно, это и была какая-нибудь английская сирень, и произвел рекогносцировку. Не просто дом, а, пожалуй, вилла. У входа фонарь. На первом этаже окна горят, но там, похоже, расположены службы. А гораздо интереснее зажженное окно на втором этаже. Здесь вспомнилось, что англичан он почему-то называется первым. Но как туда подобраться? К счастью, неподалеку водосточная труба, а стена обросла чем-то вьющимся и на вид довольно ухватистым. Навыки недавнего детства опять могли оказаться кстати. Раст Петрович черной тенью переметнулся к самой стене и потряс водосток. Вроде бы крепкий и не дребезжит. Поскольку жизненно важно было не грохотать, подъем шел медленный, чем хотелось бы. Наконец нога нащупала приступку, очень удачно опоясывавшую весь второй этаж, и ф а н д о р и н осторожно уцепившись за плющ, дикий виноград, лианы, черт его знает, как назывались эти змееобразные стебли, стал мелкими шажочками подбираться к заветному окну. В первый миг охватило жгучее разочарование – В комнате никого не было. Лампа под розовым апожором освещала изящное бюро с какими-то бумагами. В углу, кажется, белела постель. Не поймешь, то ли кабинет, то ли спальня. Эраст Петрович подождал минут пять, но ничего не происходило. Только на лампу, подрагивая мохнатыми крылышками, села жирная ночная бабочка. Неужто придется лезть обратно? или рискнуть и пробраться внутрь. Он слегка т о л к н у л раму, и она приоткрылась. ф а н д о р и н заколебался, броня себя за нерешительность и промедление, но выяснилось, что медлил он правильно. Дверь отворилась, и в комнату вошли двое. Женщина и мужчина. При виде женщины у Эраста Петровича чуть не вырвался торжествующий вопль. Это была бежетская. С гладко зачесанными черными волосами, перетянутыми алой лентой, в кружевном пеньюаре, поверх которого была накинута цветастая цыганская шаль, она показалась ему ослепительно прекрасной. О, такой женщине можно простить любые п р е к р е ш е н и я Обернувшись к мужчине, его лицо оставалось в тени, но, судя по росту, это был... Мистер Морбид, Амалия Казимировна сказала на безупречном английском. Шпионка. Наверняка шпионка. Так это наверняка он? Да, мэм. н и м а л е й ш и х сомнений. Откуда такая уверенность? а Вы что, его видели? Нет, мэм. Сегодня там дежурил Франц. Он доложил, что мальчишка прибыл в седьмом часу. Описание совпало в точности. Вы даже про усы угадали. Бежецкая звонка рассмеялась. Однако нельзя его недооценивать, ж о н Мальчик из породы счастливчиков. Я этот тип людей хорошо знаю. Они непредсказуемы и очень опасны.